Не зная о глобальных замыслах товарища Сталина, новобранец, в отличие от вождя всех народов и своего непосредственного начальника, совершенно не верил в возможность Гитлера форсировать ла и осуществить вторжение в Англию. Еще во времена Ивана Проскурова путем довольно несложных расчетов аналитики отдела выяснили, что операция «Морской лев» не может быть осуществлена по очень простой причине. У немцев нет ни на перевозочных ни на высадочных средств, чтобы доставить на побережье Южной Англии минимум необходимых сил 60 дивизий. У них даже нет средств, чтобы в первом эшелоне перебросить 30 дивизий для захвата плацдарма. Разведчики вычислили количество необходимых для этого плав средств. и количество имеющихся в наличии, включая баржи со всех немецких и французских рек, генерал Проскоров пытался доложить все эти выкладки Сталину, за что и поплатился головой. Однако внезапное исчезновение генерала Проскурова совершенно не убедило подполковника новобранца в том, что немцы способны форсировать Ламанш. что он и высказал преемнику генерала Филиппу Голикову. Голиков, как всегда, улыбался своей загадочной улыбкой. «Что ты за них так беспокоишься? Не получится у них высадка, им же хуже. Еще раз попробуют». «Они не собираются высаживаться, товарищ генерал», — настаивал подполковник. «Дело даже не в том, что могут они или нет, а в том, что просто не собирается этого делать, вводя всех в заблуждение, а прежде всего нас. «А зачем им это?» — поинтересовался Голиков. «Чтобы под прикрытием этой дезинформации напасть на нас», — убежденно заявил новобранец. Голиков засмеялся. «Пусть нападает. кое то наверху только и ждет, чтобы они на нас напали. Чем они на нас нападут, имея 93 дивизии на канале? Они что, рехнулись? Новобранец молчал. Ты же сам изучал гамиленовские документы, продолжал Голиков. И знаешь, насколько мы сильнее их? Как же они могут на нас напасть? Легкая победа вермахта на Западном фронте — Над объединенным франко-английскими силами, как известно, шокировало многих и более всего самого товарища Сталина. Вождь приказал разведке разгадать секрет немецких успехов и выявить, что немцы придумали нового военном искусстве. Вскоре в руки разведки попал исключительно ценный документ, официальный отчет французского генерального штаба о франко-германской войне 1939-1940 годов. Отчет этот лично вручил советскому военному аташеву Виши начальник генштаба французской армии генерал Гамелен, якобы сказав при этом, возьмите, изучайте и смотрите, чтобы и вас не постигла такая же судьба. Отчет Гамелена действительно оказался очень ценным, что подполковник Новобранец понял уже после беглого ознакомления. В нем была показана вся немецкая армия до каждой дивизии и отдельной части, больше сотни дивизий. Их состав, вооружение, нумерация и группировка. На схемах был изображен весь ход боевых действий с первого дня до последнего дня войны. По выражению самого новобранца, он и его подчиненные набросились на этот отчет, как голодные на пищу. Все указанные дивизии поставили на учет. Это давало возможность отслеживать и перемещения и переброски. Но новобранец начал изучать соотношение сил в ходе боев по направлениям и искать, что же нового в оперативном искусстве придумали немцы, где и в чем секрет их молниеносной победы. Имевший два академических образования, подполковник был разочарован, поскольку в области оперативного искусства он не нашел у немцев ничего нового.